Глава девяносто шестая. Машина останавливается, кажется, что облако пыли никогда не рассеется. Мне ничего не видно, только слышно, как опускается стекло водителя, и он кому-то что-то говорит. Потом слышится звук открывающихся ворот. Грунтовая дорога под нами сменяется бетонной площадкой. Внутри у меня все сжимается. Даже из окна не надо смотреть, чтобы понять, где мы. Фернли. Что они сделали с Элис? Мы проезжаем ворота, охранник в серой униформе заглядывает в машину. Я ежусь, слышу, как открываются вторые ворота, потом закрываются за нами. Мы огибаем летное поле. В небе слышен гул самолета, Cessna заходит на посадку и приземляется перед нами. Мы останавливаемся. Из самолета выводят мужчину. То, как он стоит, неуверенность в его позе, говорит о том, что он здесь впервые. Охранники заводят его в крытый проход, ведущий к серой бетонной громаде. Дверца с моей стороны открывается. Я уныло выхожу из машины, ладонью прикрывая глаза от солнца. Водитель подводит меня к переднему пассажирскому сиденью гольфкара, засовывает руку себе в карман, и я внутренне сжимаюсь. Он извлекает оттуда всего лишь дорогие солнечные очки и протягивает их мне. А прекрасно подходит мне по размеру. На месте водителя в гольф-каре сидит рыжеволосый и до нелепого долговязый человек. Его лицо от природы бледное обожжено пустынным солнцем. Он бросает на меня нервный взгляд и отворачивается. Вивен садится за нами, встречая мой негодующий взгляд спокойной улыбкой. Где Элис? Ни водитель, ни Вивен не говорят ни слова. Фернли будто бы негласно требует от всех молчаливого поведения, как в церкви, в кабинете директора или где-то еще. Мы объезжаем здание тюрьмы и сворачиваем на узкую дорожку, ведущую в какой-то тоннель. В нем сыро и холодно. Водитель так гонит, что приходится содержаться за поручень впереди. Вскоре мы подъезжаем к каким-то складам, где нас ждет хорошо одетый мужчина серебристо-седыми волосами. Друг, он протягивает мне руку. Я смотрю ему в глаза, однако руку в ответ не подаю. Да ну их с этой безжалостной игрой, в которой дружеские рукопожатия и сердечные приветствия призваны скрыть невысказываемый страх. Вдвоем мы идем вдоль складов и подходим к закрытой двери. Вивиан куда-то ушла. Долговязый следует за нами на некотором отдалении. За дверью находится коридор, потом лестница, потом следующий коридор — идя по которому мы попадаем в прачечную. Воздух здесь наполнен влажным паром. Рабочие прекращают работу и провожают нас взглядами. Еще лестницы, коридоры, двери. Все с замысловатыми кодами на панелях. Каждый раз, когда мы входим в следующий коридор лабиринта, дверь за нами захлопывается. Коридоры пусты, кругом тишина, слышен только грохот захлопывающихся дверей да глухие звуки наших шагов. Мужчина постоянно молчит. Наверное, я усугубил свое положение тем, что не пожал ему руку. Хотя, когда я не ответил на его приветствие, он вроде бы даже немного расстроился. Мы проходим шумную бойлерную комнату, какие-то кладовые, и поднимаемся на четвертый этаж. Пот застилает мне глаза. Мы идем до нелепости долго. Мне не хватает воздуха, я задыхаюсь. Я помню, как шел за Гордоном в свой самый первый день Фернли — Тогда еще не знал, куда меня ведут, но сразу понял, что побег невозможен. Наконец, пройдя еще через несколько дверей тамбур с металлодетектором, мы попадаем в самый длинный коридор, который я когда-либо видел. Бетонные полы сменяются ковровым напольным покрытием. В многочисленные окна струится такой ослепительный свет, что приходится прикрыть глаза рукой. Сзади по-прежнему слышны тихие шаги долговязого в огромных ботинках. В конце коридора виден дверной проем. Коридор такой длинный, а солнце такое ослепительное, что сначала, мне кажется, будто одетая во что-то красная фигура в дверном проеме мне помирещилась. Но нет, там действительно стоит женщина. Мы идем к ней. Сердце бешено колотится в груди. Женщина обхватывает себя руками, словно замерзла. От этого знакомого мне жеста Я на мгновение замираю, не веря своим глазам. Расстояние между нами сокращается, и я понимаю, что мне не показалось, это действительно та, о ком я думаю.